Глава восьмая «А тут неплохо гор, и лошадки красивые!» Улыбаясь, похвалила главного конюха, поглаживая бархатный нос лошадки. Конюшня была довольно просторной и чистенькой. До смешного в конюшне чище, чем в замке. Десять лошадок стояли в денниках, рассматривая нас с любопытством. В ведре на входе я нашла несколько морковок и угостила каждую сочным овощем. Мысль сесть верхом и прокатиться по ливаде отогнала сразу. Сесть в седло нормально не даст платье, а в дамском я не смогу ездить. Несколько раз в детстве я каталась верхом, ничего сложного. Но я не проводила несколько часов в дороге, всего полчаса. А значит, учиться все равно придется. Тем более галопом я никогда не ездила. «Это б у р и госпожа. Спокойная девочка. Жеребчатая сейчас». — объяснил главный конюх, крепенький мужичок лет сорока, с любовью смотря на лошадку. Его помощник, мальчишка лет пятнадцати, сноровисто чистил соседний денник. «Красавица какая! А почему буря, если спокойная?» — спросила, с трудом отрывая взгляд от кобылы. «Нравом спокойная, а несется, как ветер. Раньше гонец на ней письма доставлял. т ы к очень быстро возвращался». «Леди?» окликнул меня Оливер. «Ужин в малой столовой сейчас начнется». «Тогда идем. Не стоит заставлять брата ждать», кивнула, направляясь к выходу. «Оливер, ты будешь присутствовать на ужине?» «Как ваш телохранитель, я обязан находиться с вами всегда, везде, кроме спальни, и то после ее тщательного осмотра». «Это хорошо», задумчиво пробормотала я л и з и Я клянусь, что исправлю положение дел в герцогстве. Служанок у тебя маловато, да и еда скудная. Но ничего, проводишь после обеда меня в кабинет. Вот поправлю дела и выдам тебя замуж. У меня друг есть, барон Албит, тоже вдовец. Жена в родах умерла, оставив ему ребенка. Может, решишь переехать к нему? У Кевина поместье на берегу м о р я Для здоровья полезно. Чем больше я слушала, тем сильнее округлялись глаза. А вилка в руках гнулась. Бокал еще держался. Слава Хрусталю. Если честно, даже не знала, как комментировать. Радует, что убивать меня не собираются. Но какой смысл выдавать меня замуж? Барон станет хозяином поместья, хотя это не точно. Зависит от короля. А что получит братец? И тут меня словно током ударило. Вот оно! Род г е р ц о к о в оборвался. Наследника нет. «Соседи могут хоть сейчас объявить войну и забрать замок себе. Если я выйду замуж, допустим, за этого барона, да за любого, я перестану быть графиней Истской. Или все-таки не в самой крови герцогов дело?» о л и з и л и з и ты меня слышишь?» Голос графа отвлек от размышлений. «Прости, задумалась. Повтори, что ты сказал?» «Проводи меня в кабинет. Надо посмотреть бумаги». с улыбкой произнес братец. Я отложила недоеденный кусок мяса и, улыбаясь, поднялась. Конечно! Уже в кабинете Джордж по-хозяйски устроился в кресле за столом, приглашая сесть напротив. Сопротивляться не стало. Нужно, чтобы он побыл здесь еще пять дней. Хорошо, но жить ему здесь будет ой, как сложно. Лиззи, не переживай. Я все возьму в свои руки. Отдыхай. Готовься к помолвке. «Ты так уверен, что помолвка состоится?» — удивлённо спросила и тут же защебетала. «А вдруг мы не понравимся друг другу? Может, он некрасивый и старый?» «Ему пятьдесят, так что не старый. Для вдовы самое то!» — хмыкнул граф. «Ты, милая, барону понравишься. А там уже и любовь придёт в браке». Я прикрыла глаза, мысленно матерясь. «Идиот какой-то! Ну что ж ему надо? Остаться управляющим в замке?» Поняв, что не выдерживая, н а ч и н а ю психовать, распахнула глаза и страдальчески вздохнула. «Джордж, прости, но я себя очень плохо чувствую. Мне лучше отдохнуть в своих покоях». Этот недобрат величественно кивнул. «Конечно, сестренка, ни о чем не волнуйся, я все возьму в свои руки». Выйдя из кабинета, я устремилась в покое, мысленно негодуя. Молодой парень в форме стражника стоял у дверей спальни, но, завидев меня, чуть сдвинулся в сторону. «Никого не впускать!» — рявкнула я пареньку и, нарушая все правила этикета, затащила Оливер в спальню. Когда захлопывала дверь, увидела, как от шока вытянулось лицо у стражника. «Отрави его!» «Прости, что?» — изумлённо вскинулся Оливер. «Так, хорошо, сейчас!» — пробормотала я и выглянула из спальни. «Приведи лекаря! Живо!» «Алёна, что с тобой?» — с тревогой спросил мужчина. «Оли, его надо убрать!» Я сжала переносицу, зажмурившись до радужных кругов. «Как ты меня назвала?» — послышался изумлённый голос. «Чёрт, прости, само как-то вырвалось!» — простонала я. «Оли? М -м -м, а ничего так?» «Можешь наедине так и звать», — хмыкнул Оли. «Лекарь тебе зачем?» В этот момент без стука вбежал Генри. Запыхавшийся мужчина бросил тревожный взгляд на кровать, а потом удивлённый на нас. Я глянула за спину л е к а р и замечая, что дверь открыта, и стражник банально подслушивает. «Дверь закрой!» — рявкнула, что было сил. А Оливер, нахмурившись, сказал, «Неделю дежурить будешь». «Ваша светлость, вы мне объясните, что произошло?» — спросил Генри с недоумением, окидывая меня взглядом. «Случилось». «Брат случился!» — буркнула, но сразу же исправилась и заговорила нормально. «Генри!» Мне нужно средство, которое оставит брата на пять-семь дней в кровати». «Что? Но, миледи, это же ваш брат!» — воскликнул лекарь. Оливер не сдержал смешка, понимая, что именно я задумала. «Генри, прошу вас, вопрос жизни и смерти. А вдруг он хочет причинить мне вред? Мы же никогда не были в ладу. Вдруг не просто так приехал?» И многозначительный взгляд. «Давай же, соображай, герцога убили. Непонятный брат явился». Когда в глазах Генри мелькнуло искропонимание, я выдохнула. А он заговорил. «Леди, есть средство. Оно не опасно для жизни, наоборот, иногда полезно. Но граф будет чувствовать себя не очень хорошо. Главное — добавлять три капли в еду. То, что надо. Оливер, иди с Генри, пусть он даст тебе лекарства, а ты... Я разберусь. Не переживайте, леди. Все будет выполнено», — улыбнулся Оливер. Лекарь и Оля вышли, а я, наконец, обратила внимание на спальню. Мара постаралась. Меньше, чем за сутки, успела многое. Все чистенькое, пол без единой соринки, тканевые панели сняты со стен, а стены протерты от пыли. И Мара сделала это одна, а эти кумушки в шестеро целый день столовую чистили. Надо бы еще посмотреть, как там девушки из деревни справляются. Но не сейчас. Выходить без Оливера за пределы спальни я не рискну. От нечего делать, — открыла гардеробную. Интересно же, что носит местная герцогиня. Я, то есть. Элизабет, все готово. Я настолько погрузилась в мир ярких платьев, что совсем забыла, зачем вообще пришла в покой. Голос Оливера заставил дернуться. — Это будет во время завтрака? — спокойно поинтересовалась, рассматривая необычный узор на платье. «Хм. «Скорее всего, да». Голос мужчины был неуверенным и каким-то странным. «Что-то случилось?» поинтересовалась, поворачиваясь к Коле. «Алена, а в твоем мире нормально травить людей?» настороженно поинтересовался Оливер. «Вообще ненормально. Более того, уголовно наказуемо», ответила, пожимая плечами. «Но тут не там, а у меня мало времени. Тем более никто его не травит. Полежит неделю в постели». «Глядишь, передумает сестру замуж выдавать!» «Ты так с п о к о й н о о л и у меня нет времени закатывать истерики или предаваться жалости. Я хочу привести свой дом в порядок, и желательно до приезда опекуна, потому что потом у меня слишком грандиозные планы на развитие этого места. А еще будет учеба. Некогда мне. Идем вниз, необходимо проверить, как идут дела». А на первом этаже бурлила жизнь. Женщины уже отмыли большую столовую и сейчас занимались бальным залом. И так у них сноровисто получалось. Каждая занималась своим делом и делала это быстро. Марфа тоже не стояла просто так, а усердно терла стену. Посмотрев на пол, я задумалась. Холодно, очень и очень холодно от пола. Потянув Оли за рукав, вывела в коридор. — Оливер, скажи мне, чем покрывают стулья? Лаком же? — Конечно, обычный лак для древесины, — нахмурился Оли. «Мне срочно нужен столер, только хороший и с хорошим запасом сухой древесины», — воскликнула возбужденная идея. «А дерева надо очень много?» «Очень. А конкретно нужны доски. Но не обычные, а обработанные лаком, желательно в несколько слоев. Протараторила, уже спланировав все до мелочей». «Что ты задумала? Что-то строить?» — заинтересовался Оля. «Не совсем. В моем мире есть такая вещь, как паркет». Это сухие доски, покрытые лаком и имеющие пазы. Доски стелятся на пол, после чего полы будут теплее. «В деревнях полы деревянные настилают. Ты такие хочешь?» «Практически. Но они будут блестеть от лака. Короче, красиво это!» — отмахнулась я. «Так можно пригласить с т о л е р ы из города. Отправь гонца с письмом». «Угу, надо!» — нахмурилась я. «Давай я отправлю, а ты пока к Марте сходи. Поужинай нормально». — А то просвечиваешься уже.